О, он, конечно, попытается сделать невозможное, хотя это безнадежно. Даже для непострадавшего человека, а у него на боку болезненная рана, она ослабляет его силы, хоть он и не хочет в этом признаться. Час проходил за часом, светало, над морем повисли клочья тумана, о котором говорил Адам. Мальчики продрогли до костей, Хотелось есть, еще больше пить. Как же, оказывается, тяжко страдать от жажды посреди бескрайних водных просторов? Силы беглецов таяли, особенно у Артура. Его начало знобить. По мере того, как поднималась вода, таяла и надежда на спасение. Но все-таки они родились под счастливой звездой. Берег и прибрежные воды постепенно очистились от тумана. Жан Калас, рыбак из Сен-Васта и его компаньоны решили воспользоваться временным прояснением и проверить верши для ловли омаров. Калас разглядел на тортящей из воды скале две детские фигурки. Рыбаки быстро сели на весла и принялись грести в том направлении. Калас был неплохим моряком, глаза Давным-давно привыкшие глядеть сквозь тучи и туман, следить за горизонтом и быстро меняющимися красками моря, вскоре разобрались, в чем дело. Кажется, двое мальчишек. Сдается мне это ребятишки Тремена. Мгновение спустя мальчики уже лежали на дне лодки, на рыболовных сетях, а сильные руки рыбаков пытались разогреть их. Дети были так измотаны, что попросту не могли отвечать на вопросы. Однако Артур вдруг застонал от боли, а рыбак, который его растирал, увидел на своих пальцах кровь. «Этот ранен», — сказал он, переворачивая безжизненное тело. Андрей, сын хозяина, согнулся над потерявшим сознание мальчиком. «Бедняга», — с жалостью прошептал он. «Как они там оказались вдвоем? Вот этот потерял много крови, она и сейчас еще течет». «Надо отвезти его к доктору Анне Брону». «Нет, это слишком далеко», — возразил ей же. она окажет первую помощь, а я тем временем отправлюсь за доктором». «А тебе, сынок, придется ехать в усадьбу на тринадцати ветрах. Мальчишки, конечно, в паршивом состоянии, но они все же нашлись, а это большое утешение для Гийома». Рыбаки вновь взялись за весла, длинные, Они позволяли грести против ветра и при этом развивать вполне приличную скорость, а отец с сыном вновь и вновь пытались привести в чувства продрогших и обессиленных беглецов. Но их усилия не приносили ощутимых результатов. Жизнь еще теплилась в них, но дети были измождены до предела. Андре раздел Артура и как мог перевязал длинную рваную рану на боку. Он внимательно разглядывал мальчика, потом, понизив голос, обратился к отцу. — Ты видел, на кого этот похож? — Это тот самый незаконорожденный. — Я дам тебе хороший совет. Никогда не упоминай этого слова при гиоме. Я слышал об этой истории лет двенадцать назад. Тремена не в чем упрекнуть. Думай о мальчике, как о его сыне. Юноша утвердительно кивнул, завернул раненого в свою куртку и взялся за весло. Лодка летела к берегу так, как будто ее преследовал сам дьявол. Жан-Калас разглядывал мальчиков, лежащих у него в ногах. Адама он знал не очень хорошо, тут редко бывал в Сент-Васте. Если он и не корпел над книгами у себя дома, то читал их в Эскарбонвиле или проводил время в компании юного Ронделлера и абата средних лет, которого все время видели в одной и той же потрепанной сутане. Но интересовал Каласа сейчас второй мальчуган. Он напомнил рыбаку один вечер, случившийся лет сорок назад. Он, молодой рыбак, работал тогда с отцом, а в тот вечер припозднился в портовой таверне. Тогда в дверях появилась мадемуазель Лаусуа, и попросила кого-нибудь из мужчин помочь отнести к ней домой женщину, которую она нашла лежащей без сознания на улице. «Это Матильда, моя кузина, дочь старика Амеля, вернулась домой с другого конца света и, по-моему, нуждается в помощи», — заявила мадемуазель Леусуа.